— Разве не странно, что мы встречаемся сегодня уже во второй раз? — раздался около него знакомый голос. Перед ним стоял человек в Панаме. Он уселся рядом со Швилем и спокойно положил ногу на ногу. — Что вам угодно от меня, сеньор? — спросил Швиль, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти неожиданное, потому что его нервы были напряжены. До последней степени он не владел ими больше. Я хочу только знать, почему вы не хотите сознаться, что вы Куртшвиль, убийца графа Риволли? Что вы сказали? Повторите это еще раз! — угрожающе закричал Швиль, поднимаясь со скамейки. Я мог бы повторить хоть десять раз, — гласил ответ. И тогда случилось то, что Швиль предчувствовал, но не мог избежать. Он размахнулся и изо всей силы ударил человека по лицу. Пощечина была, очевидно, очень сильной, потому что панама слетела с его головы. Но прежде чем тот успел ответить на оскорбление, Швиль уже исчез за ближайшим углом. Он бежал большими скачками и остановился только тогда, когда очутился у мраморного портала того дома, который он покинул сегодня утром. Минуту он колебался, потом поднялся по ступеням и коротко, но в то же время нерешительно и застенчиво потянул за звонок. Слуга, открывший дверь, сделал вид, будто швиль и не думал уходить, будто сегодня не случалось ничего необычного. Он почтительно поклонился и прошел вперед, чтобы раскрыть дверь. Едва Швиль успел снять шляпу, как в его комнату, не постучав, вошла Марлен. На ней было черное, шелковое, тесно облегающее вечернее платье. Вместо серег из золота и кораллов в ее ушах были теперь черные бриллианты в платине Очень редкие камни, похожие на те, которые были в коллекции у графа Риволли. Только золотой обруч, поддерживавший утром ее густые и сине-черные волосы, по-прежнему был на своем месте. В руке она держала страусовый веер, пластинки которого были сделаны из выкрашенной в черный цвет слоновой кости и усыпаны рубинами. Она подошла к нему и снова мягко провела рукой по его волосам. Значит, все-таки вернулся? Я так и знал. Это было совершенно бесцельно и небезопасно, потому что Генуя кишит народом со всех концов мира. Твое лицо слишком хорошо известно, и тебя ищут везде. Ты должен отдохнуть, мой милый. Ты должен чувствовать себя здесь счастливым. Это будет твоей благодарностью за спасенную жизнь. До сих пор ты не был ко мне, мил но я не сержусь. Я объясняю твое волнение тем, что тебе пришлось пережить. Твое сегодняшнее бегство также относится к этому. Мы больше не будем о нем говорить, хорошо? Наша встреча не должна быть омрачена упреками. Тебе не хватает мягкой женской руки, нежной, благоухающей и доброй. У тебя такие сухие, жаждущие губы. «Пойди сюда, мой мальчик, пойди сюда, я поцелую тебя». Она обвелась вокруг него, как змея, и когда Швиль почувствовал на своих губах ее пылающие губы, он устало закрыл глаза.